Алёшка перемогал тоску, надрывая сердце в одиночестве, ждал, когда же повернется его судьба к удачам. Сколько их таких деревенских парней шло в ту пору в города, чтобы стать кадровыми рабочими, пополнить рабочий класс молодой советской страны. В горкоме комсомола, куда он направился первым делом, встретили его приветливо. Тут хорошо знали комсомолку Панку Скобееву, которая добровольцем ушла на культурный фронт в деревню. Ее письмо прочитали на бюро. Решили Алешку включить в пятисотку, которую томский комсомол отправлял на строительство Кузнецкого металлургического комбината. Пусть парень станет строителем. Но мобилизация пятисотки затягивалась. Когда, наконец, ее сформировали, со строительной площадки поступила телеграмма «Отправление пятисотки задержите». В настоящий момент площадка не может принять рабочих из-за полного отсутствия какого-либо жилья. В первой половине апреля вступит в строй 100 новых бараков, из которых часть будет выделена для томской колонны. В первой половине апреля. Но до нее, до этой первой половины, оставалось больше месяца. В горкоме комсомола принялись подыскивать Алешке новое место. Дело никак не ладилось. Парня нужно было не только определить на работу, но и обеспечить жильем. Алешка вспомнил, что Прасковья Тихоновна дала ему еще одно письмо к своему отцу, который жил и работал на пристани. В горкоме обрадовались. Речной транспорт тоже немаловажная область в строительстве социализма. Там тоже есть, где приложить руки. Зазвонил горкомовский телефон. С пристани сказали, пусть парень приходит прямо к Скобееву, можно даже домой в нерабочие часы. Тихон Иванович Скобеев жил неподалеку от пристани в маленьком деревянном домике в глубине сада, заросшего таким густым черемушником, что в летнюю пору, когда лист буйно распускался, домишко утопал в зелени. При царизме домик Тихона Скобеева служил для томских большевиков явочной квартирой. В Колчаковщину, под домом, в подземелье размещалась типография. Здесь печатались большевистские листовки, которые разлетались потом по всей обширной Томской губернии. Когда советская власть окрепла, Тихону Скобееву предложили новую квартиру в большом каменном доме на Почтамской улице. Заманчиво это было предложение, вдруг поселиться в замечательном купеческом особняке с огромными окнами, водопроводом и паровым отоплением. Но, поразмыслив, Скобеев отказался. Этот домишка, старый уже неказистый на вид, был дорог ему, как бывает, дорого все, что связано с молодостью человека. Да и стоял он возле реки, а Тихон Скобеев, сын старого обского лоцмана, проведший все свое детство с отцом на пароходах и караванах Барш не представлял себе жизни без реки. Скобеев остался в родительском домике навсегда. Тут умерли мать и отец, тут сыграл он свою свадьбу, тут родилась и выросла его единственная дочка Параша, тут скончалась жена, рано оставив его вдовцом. «Не просто было покинуть дом, который стал частью твоей жизни». Именно сюда, на эту заснеженную усадьбу, в этот крохотный в сугробах домик, и приплелся Алешка Бострыков в южном мартовским днем. От холода и голода его пошатывало. «Если тут не клюнет, уйду завтра в деревню. Пусть он этот город огнем горит», — думал Алешка, отчаявшись в поисках счастья. Скобеев недавно пришел с работы, сидел за столом, обедал. С первого взгляда он показался Алексею очень худым, морщинистым и неприветливым. Сухо поздоровался, медленно принял конверт, не спеша разорвал его. Пока Скобеев про себя читал письмо дочери, Алешка пристроился на краю табуретки, рассматривая жилище. Кроме прихожей, наполовину занятой плитой, в доме было еще две комнаты. В первой, по-видимому, помещался сам Скобеев, Тут стояла простая железная кровать, засланная грубым серым одеялом, круглый стол. На стене висел барометр, бинокль, двуствольное ружье центрального боя, кинжал на цепочке. В углу виднелась этажерка, забитая книгами.